Глава девятнадцатая Группа, в которую входила Шамая, вернулась поздно ночью. Их отозвали, сказав, что завтра начнется переправа. Бросив сумку в угол, Магесса вызвала слугу, и тот облил ее подогретой водой. Смыв дорожную пыль под пот, скользнула в походную кровать и, поворочившись, уставилась в потолок. Сна было ни в одном глазу. в Последнее время она постоянно думала о полукровке и об их встрече. Битва на крыше, где он показал поразительное искусство владения двумя стихиями. Двумя! О таком она лишь читала. Далее создание воздушного голема. Это вообще что-то особенное. Такая быстрая и тонкая работа говорила о немалом опыте. Будто Ичиро практиковался с детства. о создании боевых заклинаний, виртуозное плетение чар, как он четко и точно отмерял ману для их создания. Такого не умела даже она, а ведь она не худшая ученица клана. Конечно, в чистой мощи он уступал более высоким ступеням развития, но вот что касается всего остального, тут он был очень, очень хорош. Достав перстень из кармана, Шамая долго смотрела на его узоры. Если она расскажет об Ичиро, рот не отцепится от него, а ведь он влюблен в нее. Она видела это в его глазах. Даже забавно, неужели он надеется на взаимность? Полукровка и аристократка. Прямо готовый сюжет для театра бродячих кукольников. Шамая рассмеялась над своей мыслью. Да, он был ей симпатичен как друг, но и только. Да и что значит любовь по сравнению с верностью роду и клану? Сколько раз она влюблялась? Два, три раза? И где теперь эта любовь? Огонь угас, и остались лишь угли, которые укутал пепел. Долг жизни? Да. Опасно предавать того, кто спас тебя. Если из-за ее действий Ичира пострадает, расплата будет жестокой. Впрочем, риск оправдан. Ее жизнь — малая плата за возможное величие рота Приняв решение, Шамая надела кольцо и вызвала главу. Спустя пару мгновений в голове раздался голос. «Шамая? Что у тебя стряслось, если ты связываешься в столь поздний час?» Отец, у меня важные новости. Кажется, я напала на след, который может привести к тайным знаниям древних кланов. Я слушаю тебя. Из голоса говорившего исчезла вся мягкость. Новость действительно оказалась важной. Вражеские суда, казалось, летели над водой. Длинные весла размеренно погружались в воду под ритмичный бой барабанов, и корабль слегка вздрагивал, получив ускорение. Из-под приподнятого носа летели брызги. Вражеская флотилия взяла направление на беззащитные корабли Королевства Гуро. На кораблях кричали и суетились. Словно неповоротливые гуси сюда пытались сползти в глубокую воду и дать отпор. Но они не успели. Слот противника выполнил безупречный поворот и, втянув весла по левому борту, понесся вдоль застрявших кораблей. С вражеских палуб полетели стрелы и горшки с горючей смесью. Суда запылали. Черный чадящий дым поднялся к небу. Подожженные корабли перекрывали выход остальным. Сверху сыпались тучи горящих стрел. И тут в дело вмешалась магия. Порыв ветра сдул вонючий дым в сторону врагов, но пламя вспыхнуло еще сильнее. Подгоревшие мачты не выдержали нагрузки и с треском лопнули, упав в воду и подняв кучу брызг. Водный маг протянул в сторону реки руку и забормотал слова-активаторы. С поверхности воды поднялись огромные дрожащие сферы и поплыли к кораблям. Зависнув над ними, они разорвались, и горящие суда накрыло сплошной лавиной воды. Все ожидали, что пожар потушен, но клятая смесь и не думала затухать. Вода лишь немного сбила огонь, но когда она схлынула, пламя вспыхнуло с новой силой. — Почему он не утопит корабли? — сжав кулаки, спросил Исаджи. — Помнится, маг, которого мы встретили на озере, был весьма силен. планы и король послали с войском слабоселков. — ответил ичира Лучших бойцов они держат при себе. — Флотская разведка совсем не работает, — ворчал недалеке Весикаго. — Прошляпить вражеский флот! Их нужно показательно казнить, начиная с командира! С дальнего края корабли начали гаснуть. Пламя потухло само по себе. — Наверняка работает кто-то из огневиков. подумал Ичир. Однако кораблей было слишком много, одни пираманты не справятся с тушением. Словно услышав его мысли, на одном из флагманских судов вспыхнуло синее пламя и над полем битвы прокатилась волна магической энергии. Активированный Грайх переломил ход сражения. Враги тоже почувствовали возмущение магополя, так как вся флотилия развернулась и рванула вниз по течению реки. Волна вцепилась в горящие корабли и потащила их от берега. Она перемолола суда в щепки и вскоре выплюнула, насладившись вкусом. Обломки отправились вслед за уплывающими врагами. На флагмане спорили. Одетый в сверкающие доспехи воина, чаяно жестикулировал, показывая в сторону уплывающих врагов. Одетый в синюю хламиду, мак пожал плечами и вытянул руки к реке. Гигантская волна, поднявшаяся из глубины реки, покатилась по течению вслед за врагами. «Пустое расточительство!» — сплюнула чира оценив расстояние до флота противника. «Да и ладно! Главное, отбились!» — легкомысленно ответил Чироки. «Да, но какой ценой?» — протянул маг. Треть флота выгорела. На плаву осталось всего около двухсот кораблей. Вода вокруг них покраснела от крови. Река бросала трупы на отмели, бойцы лежали на песке, уставившись в небеса. Вороны уже начали выклевывать им глаза. Сытое курлыканье действовало на нервы. Вечером на берегу реки заполыхал огромный костер. От сильного жара трупы шевелились, и казалось, что мертвые машут живым, прощаясь с ними. Холодный речной ветер раздувал пламя, и оно с гулом завивалось в смерч, кидая кучи искр, словно оплакивая бойцов. Ичиро почувствовал сильную усталость. Для чего и ради кого он воюет? Столько крови и бессмысленных смертей! Может сбежать и бросить все? Отдав дань уважения мертвым, Ичиро отправился спать. День выдался напряженным. Проснувшись рано утром, Ичиро вспомнил вчерашние мысли и улыбнулся. Что-то он совсем расклеился. Ему столько предстоит сделать в этом мире, он собрался уединяться, словно дряхлый старец, уставший от жизни. А ведь еще есть Шамая. При мысли о ней Ичиро испытывал иррациональное Волнение. Голова наполнялась туманом, а сердце начинало учащенно биться. Юноша, не любивший посещать светские мероприятия, влюбился. К сожалению, в сердечных делах он был весьма наивен и доверчив, а любовь, как известно, убивает все доводы разума. «Тессерари Чиро! Опцион созывает десятников!» Заглянувший в палатку легионеров был смутно знаком магу. Кажется, они пересекались в учебке. «Скоро буду!» — проворчал Ичиро, натягивая одежду. Застегнув ремешки брони и ополоснув лицо, он направился к командиру. «С добрым утром, Тессарарии!» — приветствовал собравшихся Весикагу. «Оно действительно доброе, если вы уцелели во вчерашней битве». Правда, на этом добрые вести заканчиваются и начинаются плохие. На флот требуется усиление, и нас включили в это число бойцов. Задача — соединиться с подкреплениями, присланными из королевства в порту Хайго, и совместными силами двигаться в сторону вражеской столицы. Там мы должны заблокировать залив Гастар, разбить и обустроить лагерь до прибытия пехоты. Наша задача, как разведчиков, исследовать территорию вокруг ГУРО на поиск ловушек, тайных ходов, движений врага и прочей подозрительной хрени. В общем, все как обычно. «Опцион. Умно ли ослаблять сухопутную армию?» спросил старый Тессерари с перекошенным лицом. «Приказ командования», — ответил висикаго «Но я думаю вот что». Решающая битва произойдет под стенами столицы. Враг стянет все силы к Гуро, опасаясь нашего удара с моря. Если они решат атаковать пехоту, им придется ослабить оборону города, а на это они не пойдут. Значит так, вот мой приказ. Сворачивайте палатки, собирайте бойцов и стройтесь на берегу. Через час мы отправляемся. «К этому времени вы должны быть готовы. Свободны!» Через час легионеры уже были на кораблях. И Чиро выглядывал Шамаю, но ее нигде не было видно. Он уже несколько дней не видел пиромантку и начал скучать по ней. «Но ничего не сделаешь!» Скрипя сердце, он взошел на палубу и проводил взглядом удаляющийся берег. «Ну вот и славно!» широкий потянулся и сложив руки за головой посмотрел вдаль мне придется пыль глотать свежий морской воздух жареная рыбка на ужин красота а я вот не люблю воду внезапно произнес асадджи и сплюнул за борт у меня брат утонул в море с тех пор я его ненавижу это правильно Точивший кинжал Сейджо приподнял клинок и проверил его остроту. — В море всяких тварей хватает. Лучше ножками ходить по твердой земле. — Да ну вас! — зевнул Чироки. — Надоело мне ноги стирать. Я уж лучше поплаваю. — Вот откусит тебе морская тварь ногу, и сразу же вся любовь к морю пройдет. Ядовито усмехнулся Сейджо. «Возможно», — не стал спорить Чироки. И чира смотрел вперед. Русло реки расширялось, а за бортом плескались морские животные. Все говорило о том, что они приближаются к океану. Безбрежный океан впечатлял, а поверхность воды мерно вздымалась и опускалась, словно под толщей воды дышало живое существо. Шальной ветер гнал мелкие волны. Врезаясь в борт, они разбивались, и сверкающие брызги, словно стаи испуганных мотыльков, взлетали вверх, чтобы через мгновение упасть на плечи бойцов. «Впечатляет!» — признал Ичиро. «Океан кажется живым». «А то!» — сверкнул зубами проходящий мимо легионер. «По легенде, Создатель не покидал этот мир». а превратив свое тело в воду, остался на Таруне. Так что океан точно живой. Легенды, — хмэкнул Ичиро. Все моряки суеверны. Хоть что-то остается неизменным в мире. А вот и подкрепление. Запах табака донесся до Ичиро, и через мгновение Висикаго встал рядом с ним. В этот раз прислали меньшее. Но все равно неплохо. Прибывшие корабли колыхались на волнах неподалеку от берега. Их было достаточно много, на взгляд Ичира, около сотни. Флот сменил курс и, подойдя поближе, спустил паруса. Корабли заколыхались на волнах. Флагман, на котором находился адмирал Такеши, пошел дальше и, приблизившись к новоприбывшей флотилии, остановился для принятия командования. Через несколько минут с флагмана махнули флажками, и объединившаяся армада кораблей отправилась в путь. Бусинка прыгнула на край борта и, вцепившись коготками в дерево, принюхалась. Увиденное ей совсем не понравилось. И чира ощущал волны раздражения, идущие от фамильяра. «Забавная зверушка! И полезная!» Пыхтевший капитан корабля подошел к борту и, вынув платок, промокнул лоб. «Всех крыс на корабле съела! И как в такую кроху столько влезает!» «Ути-ути-ути какая милаха!» Капитан протянул палец, захотев погладить хищника. Злобно фыркнув, бусинка цапнула капитана за руку. «Злобная тварь!» — заорал капитан. «Держи этого монстра при себе, легионер, или я утоплю его в море!» Бусинка залезла на плечо магу, злобно посверкивая глазами. «А что там по правому борту?» С трудом удерживая рвущийся наружу смех, Ичиро поспешил перевести тему разговора. «Сандалорские рифы!» — недовольно пропыхтел капитан. Достав подзорную трубу, он начал осматривать горизонт. «Одни из самых больших в мире!» Немало кораблей разбилось о коварные скалы. Именно там живут ракушки, производящие поразительный жемчуг. Легендарные черные жемчужины находят только возле этих рифов. Опасное занятие, но смельчаки находятся. Помимо множества акул, там и иных тварей хватает. Но для Гуро это один из основных источников дохода. Да и что им остается? Сио, не поторгуешь, попробуй преодолеть горный хребет. Остается торговать с нами и с Краосом. Но выход к островам только через нашу акваторию, а мы дерем с них хорошую пошлину. Вот я и думаю, что они решили расширить территорию, связавшись со сквошем. Закончив осмотр, капитан убрал трубу и пошел на мостик. Ичиро вдохнул воздух и облизнул соленые губы. Несмотря на ветерок, было жарко. Тело зудело под доспехами, но снимать их не разрешали. Тоскливо вздохнув, мак опустился к борту. Хоть какая-то тень. Путь был недолг и легок. Ну, для мага, во всяком случае, точно. Эсад же, например, с трудом переносил морскую качку и валялся пластом целыми днями. Ночевки на земле он воспринимал как величайший дар небес. Чароки вначале зубоскалил на эту тему. но, получив пару заботычин, успокоился. Вечерами и часть ночи чира медитировал, карабкаясь вверх по ступеням развития. Стадия стабилизации успешно завершилась. Теперь его источник представлял собой монолитный черный кристалл, в котором клубился воздушный водоворот. Связь со стихиями была стабильна, и их сила ровно струилась по развитым энергоканалам. Чакры широко открыты, и мана спокойно проходила через них, наполняя мага. Весьма важно следить за чистотой чакр и скоростью наполнения маной. Ведь именно с помощью маны формируются плетения и формы для наполнения стихиями. Ее можно сравнить с резцом в руках скульптора, а стихии с мрамором, который предстоит обработать и придать нужную форму. Отлично! Можно переходить ко второй фазе. Ичиро начал осторожно уплотнять кристаллический источник. Он сопротивлялся, неохотно сжимаясь в ядро. Почувствовав усталость, Ичиро прекратил давление. На его взгляд, кристалл ничуть не стал меньше. «На сегодня достаточно», — решил Ичиро. «Немного позднее нужно начинать формировать общие монотоки. К вечеру второго дня они прибыли». Береговая линия плавно уходила влево, открывая перед взором бойцов широкий залив. Океан как будто вгрызся в сушу, отвоевывая место. Другой берег залива виднелся узкой полоской. С флагмана подали сигнал, и флот начал заворачивать влево, держась подальше от скалистого берега, с которого падал небольшой водопад. Наверху виднелась фигурка Джигата. Он спокойно стоял и наблюдал за проходящей флотилией. Вскоре открытый океан остался позади, и суда под белоснежными парусами устремились в глубь континента. С флагмана замахали флажками. На корабле началась суета. Гремели выкатываемые пушки и слышались ругательства командиров. Лот готовился к сражению. Корабли замедлили ход и расплылись по ширине залива, не торопясь, продвигаясь вперед. «Всем боевая готовность!» прорычал с мостика капитана «С флагмана сообщили, что эти выкидыши сквоша собрали остатки флота и собираются дать бой. Что ж, принесем их в жертву Истрия!» «Вдохновляющая речь», — холодно произнес Висикагу. «Давайте посмотрим, чего они стоят в деле». Флот осторожно крался вперед, и вскоре Ичиро увидел врага. Корабли противника спокойно стояли, опустив весла в воду. На флагманском судне уменьшили парусность, и остальные последовали его примеру. Теперь корабли еле тащились. Видимо, адмирал Такеши опасался хитрости врагов, несмотря на значительное численное преимущество. Внезапно вражеские корабли взмахнули веслами и двинулись вперед. Весла падали в воду, поднимая брызги, и корабли начали набирать скорость, распределив цели. «Повернуться бортом к противнику! Стрельба по команде!» Багровый капитан орал во все горло. Лицо его стало походить на переспелый помидор. «Они идут на таран!» — пробормотался Иджо. Ичи раскосил глаза, посмотрев на друга, но ничего не ответил. «Огонь! Заорал капитан и махнул рукой. Загрохотали пушки, и корабль содрогнулся от отдачи. Облачка обжигающего пара вылетали вслед за свистящими ядрами, на минуту скрывая обзор. То же самое происходило и на других кораблях. Пушки пели свою песнь, чествуя войну. Ичиро запрыгнул на бочонок, пытаясь разглядеть врага. Ядра, попав в корабль, пробивали его на вылет. Щепки разлетались, словно шрапнель калеча бойцов. Пробитые отверстия оказались пастью скалистого червя. Их неровные щербатые края до ужаса напоминали его пасть. Палуба завалило покалеченными воинами, однако ни звука не доносилось с кораблей. Все так же опускались уцелевшие весла, направляя суда на флот. «Здесь что-то не так», — нахмурился Ичиро. Большая часть кораблей утонула. Некоторые уцелевшие потерявшие управление корабля отклонились от курса и теперь проплывали мимо. И чира напряженно наблюдала за проплывающим рядом судном. Интуиция буквально вопила об опасности. И она не подвела. Из трюмов полезли оскверненные. Они слабо походили на обычных бойцов. Их лица покрывали трещины, из которых сочилась красноватая жижа. Длинные когтистые руки свисали до ступней. Они побежали по палубе и, оттолкнувшись от края борта, начали прыгать на корабли. Своими когтистыми лапами они крепко цеплялись за обшивку и ловко карабкались наверх. Следом за ними из трюмов выскочили обычные бойцы Гуро. Они не лезли в бой, предпочитая лук клинкам. И Чиро вынул меч, и когда над бортом показалась голова уродца, он одним движением срубил ее. Щелкая зубами, она покатилась по палубе. Тело беспорядочно махая когтями упало в воду. Твари лезли из воды со всех сторон. Перехватив поудобнее рукоять, Ичиро ринулся в гущу боя.